6. Оскверненный лес. Мы с опасностью, старые товарищи. Кевин из Кингсенда. Гейтвуд, порт Ситхи на побережье Кровавого моря, был известен в среде мореходов своими странными порядками. К примеру, после захода солнца в городе закрывались все увеселительные заведения. И ни угрозы, ни подкуп не могли заставить их хозяев нарушить недвусмысленных приказании леди Гвендалин, представительницы юго-восточной части Фейра и Грейтвуда по совместничеству. Поздним вечером мугрюмые и трезвые моряки от нечего делать наблюдали за морским пейзажем, и в ред отлечию небуди голову посещала мысль о том, что этим и руководствовалась Гвендалин, издавая свой страны указ. Таким оригинальным образом она старалась научить представителей иных рас ценить красоту. На фоне серебристой лунной дорожки внезапно возник чёрный силуэт трёхмачтовой шхуны, идущей с запада. При полном штиле судно шло так, словно дул хороший устойчивый бриз. На борту мастер ветров, резонно заключили наблюдатели. Следовательно, корабль принадлежит вестерлингам. Нет, Раздался возглас на одном из готландских драккаров. Только не это! Кровавый Бэйн, разнюшившийся по бухте имя известного во всех морях пирата, моментально поднял переполох. Мряки лихорадочно нашаривали в темноте своё оружие. Сиитхи выстроились на пристани, натянув луки и готовые послать тучу стрел в рейдеров, попытаясь те пойти в атаку. Чёрная шхуна остановилась. Вспыхнул волшебный свет, выхватив из темноты две легко узнаваемые фигуры: жреца Маданана в его традиционной зелёно-синей мантии и тущего мага в серой накидке, мастера ветров. "А вам не зачем принимать такие меры предосторожности?" отчётливо сказал жрец. "Морские охотники не причиняют вреда дружественным державам". Морские охотники! Дружно воскликнули все. Разрушительница Судьба отныне принадлежит флоту Инеранды, заявил появившийся в световом пятне черноволосый Вестерлинг. Мы уничтожили Бейна и его команду, потеряв свой собственный корабль. Можете проверить, коли есть охота. И проверю, можешь не сомневаться. Холодно улыбнулась Гвендалин, не отрывая взгляда от волшебного кристалла. Штаб-квартира морских охотников находится, кажется, в Денислине. Она призвала могущество, подаренное иллюзионистом при её назначении на пост правительницы Юго-востока, и скоро установила прочную связь с хрустальными островами, центральной частью Иниранде. Чуть более тщательная фокусировка, и кристалл оказался настроен на морскую гильдию Денислена. "Слушаю", раздался уставший голос мага. Хрустальные острова, находящиеся в полутора тысячах миль к северо-западу от Гейтвуда, также были погружены в ночную тьму. Молодых магов заставляют в качестве практики сидеть за кристаллами сутки напролёт и реагировать на все запросы, и ложные, и тренировочные, и истинные, зная об отношении, испытываемых к подобным проверкам, сама когда-то была такой. Гвендалин заговорила на диалекте Ситхи, хотя могла общаться и на совершенно чистом общем. А мне нужны сведения об одном из кораблей охотников. Кто вы, госпожа, с заметным напряжением произнёс собеседник на том же языке. Информация не для всех. Леди Гвендерин Гейтвудская, повелительница юго-восточного файера. Меня интересует некая разрушительница судеб. Последовало недолгое молчание, затем Макс сказал: Это один из новых кораблей морских охотников. Кажется, они отбили его у рейдеров. Местонахождение, благодарю, прервала Сидхи. Я получила нужную информацию. Выражаю надежду, что ваше обучение окончится успешно. Она уменьшила приток энергии и снова перенесла фокус кристалла в Гейтвуд к пристани. Чётко разъяснив ситуацию начальнику порта, она окончательно сняла возникшее в гавани при появлении чёрного корабля напряжение. После той баталии и схватки с дьяволом, разрушительница, потерявшая более трети команды, сменила курс и зашла в Новый Хейвен. Городок на южном побережье Зелёного моря, тот самый, который вестерлинги построили на развалинах Тиамута, древней столицы Гнола. Пополнив экипаж, мы устраивали набеги на Зурингаар ещё месяца полтора, пока в конце концов у Рджака не появились определённые подозрения на наш счёт. Когда целая флотилия орков и Близзетов гналась за разрушительницей судеб по морю проклятий, Шон и Фион устроили какой-то особо хитрый трюк с ветром и туманом, в результате чего практически все суда противника оказались выброшены на риф из затерянного архипелага. На некоторое время черный лорд и вызывающие оставили Шхуну в покое, однако распоследнему дураку уже было ясно – план Колина, Себя исчерпал. Прежде чем плыть в Инеранде, капитан спросил меня, куда я бы хотел высадиться. Подумав, я сказал, что никогда не был в стране Ситхи, и чёрная шхуна специально проделала крюк в Крововое море, чтобы подкинуть меня в нужный район. Утром я покидал судно морских охотников. Меня провожали с такими почестями, какие вряд ли оказывались даже героям. Сказать, что меня это не доставило ни капли удовольствия, означало бы беззастенчиво солгать. Чего за мной не водилось ни раньше, ни теперь. Гейтвуд был прекрасен, иных слов для его описания я не мог найти. Я не министр и не сходитель, мне недоступны тончайшие оттенки общего языка. других я просто не знал. Да и как можно передать словами те ощущения, какие возникают при виде серебристых, опаловых, зеленых и голубоватых башен, органично слитых с деревьями и странными вечно цветущими кустами? Как выразить неуклюжими словами тоску и боль, рождающиеся где-то в душе при первых же аккордах переливчатых мелодий? Где во имя и мира можно еще увидеть такое?» Целый день я бродил по городу, вбирая в себя его очарование. От восторга я позабыл даже об обеде. Вечером чары ситхи несколько ослабли, позволив усталости взять свое. Я заснул на окраине Гейтвуда, в месте, которое призвано было изображать городской парк, или... Нечто подобное, растянувшись на мягкой упругой траве, я смотрел в глубокое тёмно-синее небо, на котором одна за другой вспыхивали разноцветные точки, образуя непоседливые узоры созвездий. Говорят, по звёздам можно определить судьбу человека или прочесть будущее. Не знаю. Я всего лишь любовался этим бесплатным зрелищем, расслабившись и уничтожая напряжение долгого похода. Во сне меня преследовали все те же звёзды. В их внешне беспорядочном танце угадывался какой-то рисунок. Они явно хотели что-то сообщить мне, но что именно, я не понимал их речи, о чём с сожалением сказал, не просыпаясь. Тогда зелёные, белые и золотистые точки прочертили жирную трёхцветную линию от меня к северной стороне горизонта. Я ощутил зов. Мне предстояло совершить нечто, что конкретно, я узнаю, когда прибуду на место. Утром я какое-то время пытался сообразить, скрывалось ли в моём сне какая-то доля реальности, однако потом решил предоставить событиям идти своим чередом. В конце концов, если богам потребовалось что-то от меня личное, они уж как-нибудь подождут, пока я перекушу в ближайшем трактире. следовало бы мне знать, что боги крайне нетерпеливы. Я было собирался открыть парадную дверь заведения под приятной вывеской У тихоостраждающего путника, но тут мне на плечо опустилась чья-то рука. Я резко развернулся. Скажи, варвар, где ты достал этот меч? спросил Ситхье. Ростом он едва превосходил меня, что для высоких жителей Фейра было необычно. На его офицерском мундире поблёскивало такое количество брошей, цепочек и прочих драгоценных штуковин, что он скорее напоминал ювелирную лавочку, а не солдата. "Это трофей", кратко ответил я и продолжил свой путь. Рывок развернул меня лицом к Ситхье. "Я ещё не закончил разговор", мягко сказал он. "Сколько хочешь за него?" «Меч не продается». «Советую подумать. Я дам столько, сколько тебе и не снилось». «Деньги мне ни к чему», – покачал я головой, скрывая злорадную ухмылку. «Это оружие уже стало частью меня. Я мог бы дать тебе взамен мифриловый клинок и доспехи». Это уже было интересно. Мифриловая кольчуга работы ситхи практически ничего не весила, а по прочности превосходила 50-фунтовый рыцарский панцирь. Людей, же имевших такие доспехи, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Да и оружие из мифрила считалось большой редкостью. Но чего такая щедрость? Почему тебя так интересует мой меч? Адамонит продукт тёмного мира. На пивный голос Сидхи вдруг стал металлическим и жёстким. Он не принадлежит тебе, однако не может служить и добру, единственно в силу своего происхождения. Почему же? Я лично сразил этим клинком пару демонов, не скажу, чтобы он так уж возражал. Глаза Сидхи расширились. Так ты истребитель нечестий? Он, правда, использовал незнакомое мне выражение из своего диалекта, но, как я узнал потом, переводилось оно именно этим термином. Я был им, кивнул я с полуулыбкой. В составе отряда искательницы я очистил дни довольно такие неприятные, развалины. Да и потом имелось пара подобных дел. Тогда ты нам жизненно необходим. Награду назначишь сам. Толстый аттиум налиловая ткань свободной накидки лишь подчёркивала алое пламя глаз чёрного лорда, даже сияющая золотая корона вине царкана тускнела б жутком огней его взгляда. Взгляд сей был направлен в зеркало, вырезанное из цельного рубина огромных размеров. Остатки кристалла пошли на трон, на котором обычно восседал джак, не без основательно убеждённый в том, что так он смотрится наиболее устрашающе. В опалых глубинах зеркало дрожал дьявол. На его жирном брюхе выделялся уродливый крестообразный шрам. "Надеюсь, всё готово", прошептал чёрный лорд. "План действует так, как предвиделось". "О, им лорд", поклонился Загзагель. "Мы создали оплот в самой глубине Фейера". Ещё немного, и наш барьер перережет их каналы. От могущества иллюзиониста останутся лишь красивые легенды. Тогда зачем ты вызвал меня, лорд? Я чувствую возрастающее напряжение в поле сил. Иллюзионист поглощён своими исследованиями, ничего не может заметить, и всё же чьё-то пристальное внимание сосредоточено на тех местах, Пока лишь внимание, но у меня предчувствие. Странно, что у меня не возникло подобного предчувствия, заметил Рджак. Могут ли это быть боги? Дьявол рванулся прочь, словно на него брызнули святой водой. "Млорд, не упоминайте их в моём присутствии. Почему? Смертные призывают их даже по именам, а ты лишь смеёшься над ними". «У них нет вашей силы, черный лорд. По отношению к вам выражение «убить словом» не фигура речи, а реальность». Арджак мысленно усмехнулся. «Неплохо сказано». «Ладно, Загзагель, усиль защиту и не делай ничего сверх заранее обговоренного. Никакого риска, даже самого минимального». Дьявол отсалютовал и исчез. «Всё!» Разведчики обнаружили настоящий рассадник нечестия, объяснил Ранель, сын Леди Гвиндлин. Мы пока не знаем, сколько их и кто они. Известно только, что главный гад там некий Дьявол. Хм. Я встретился с одним. Он отправился в от, ну не скажу, что это было очень легко. А задача нелёгкая, согласился Ситхие. Но, как я уже сказал, за наградой дело не встанет, и помощников будет достаточно. Просто ни у кого поблизости нет опыта подобных экспедиций, а мать почему-то не может вызвать в гейт вот никого из файерских героев. Я глубоко вздохнул и медленно выпустил воздух, одновременно прикидывая в уме возможных ход событий. Как и предполагалось, ничего конкретного вычеслить не удалось. Я играю, наконец произнёс я, протягивая руку. Командовать отрядом очистки будешь ты, похоже на то, сказал Ранель, обмениваясь со мной рукопожатием. Всех ветеранов отозвали на запад ещё год назад, так что я тут единственный, кто что-то понимает в руководстве, если, конечно, не считать мою мать, у которой и так дел по горло. «Что ж, занимайся набором отряда. Это не поход искателей, так что без магов и жрецов можно обойтись. Хотя против дьявола они бы не помешали. Впрочем, ты знаешь об этом больше меня». «Возможно». Печально улыбнулся Ситхе. «Встречаемся через три часа у Северных ворот». Наскоро проглотив последний перед походом обед, я ещё некоторое время блуждал по Гейтвуду. Вчерашнее очарование напрочь рассеялось. Теперь я видел трещины в старых зданиях, потускневшую листву деревьев и кустарников, коревые корни, раздвигающие плиты мостовой, страх, заполонивший душу сладкоголосых менестрелей. В назначенное время я пришёл к Северным воротам. Ренель, избавившийся от побрякушек и облачённый в сложную серебристую броню, как раз проводил последнюю проверку отряда. Численность его, как я и предполагал, была небольшой: 6 лучников, 4 гвардейца с пиками и глифами, Колдунья в зелёной мантии и сам Ренель. Плюс я. Всё оружие, насколько я мог судить, было изготовлено из обычной стали, за исключением клинка ранеля. Тут, как и доспехи, был выкован из мифрила. Краем глаза я засек выражение, появившееся на лицах ситхий, когда они поняли, что я ношу меч из адаманита. только тогда я до конца осознал, насколько же этот народ ставил себя выше всех прочих раз. Ведь я встречался со многими бойцами и ветеранами разных народов: из стирлингов, готландцев, вестерлингов и полувинчиков. В их глазах появлялась вполне естественная зависть, когда они видели мой меч, но такую откровенной ненависти ни разу не возникало. Похоже, экспедиция ожидается та ещё. Любые сидхье, кроме, возможно, командира, готов в глотку мне перерезаться, только бы заполучить адабанитовый клинок. С таким вот настроением я покинул Гейтвуд в составе очистительного отряда, направляясь в долину бледного солнца. Если я правильно перевожу, это непроизносимое название из диалекта сидхье. Сам поход был точной копией всех армейских марш-бросков, выматывающей и да нельзя скучной, несмотря даже на окружающую нас девственную природу, которую так ценил и почитал лесной народ. По мне, от стандартного леса эта девственная природа отличалась лишь труднопроходимостью, да массой комаров. которые явно работали на того самого дьявола и сдались с целью сожрать меня живьем, не дав дойти до места схватки. Только вечером на привале Ранель несколько облегчил мои страдания, одолжив небольшую баночку с бесцветной мазью. Бальзам ситхи подействовал наилучшим образом. Утром от укусов и следа не осталось, а комары теперь словно игнорировали меня, позволяя мне, в свою очередь, игнорировать их». Третий день похода никаких сюрпризов не принёс. Однако на ночь Ранель выставил удвоенные караулы. Мы приближались к цели. "Ты знаешь, как остальные относятся к тебе", сказал он, когда мы вдвоём стояли на страже. "Будто я варвар, похитивший их национальное достояние", усмехнулся я. "Это разве что-то меняет? До боя они ничего не предпримут, подчиняясь долгу, а потом, полагаю, им придётся изменить свои взгляды". А разве можно что-то доказать с помощью силы? Оружие – это самый мощный аргумент в любом споре. Слова могут быть хороши и сами по себе, но подкрепленные оружием они никогда не будут проигнорированы. Существует ведь и честь, и достоинство. Разве понятие чести не основано на том, что твой далекий предок оказался великим воином, крутым рубакой или кем-то подобным? Это, как я полагаю, и называется дворянским достоинством. Поясни, я ведь не принадлежу к знатному роду». «Это уж точно. Мне и имя матери-то не было известно». Ранель молчал. Ситхи, возможно, и имел в запасе несколько аргументов, однако не стал вступать в спор, то ли из желания сохранить свое достоинство, то ли из нежелания портить отношения с самым сильным бойцом своего отряда. Ха, сказал бы мне кто-то полгода назад, что я буду самым сильным бойцом в отряде Ситхи. Тем не менее, оружие – это еще не все. Я кивнул, вспоминая свою прогулку по Гейтвуду. но без него не обойтись хотя бы для защиты той красоты которую ты считаешь более важной я не о том самое главное самое мощное оружие это доверие ты же лишаешь его и себя и своих спутников слова сидхи заставили меня кое о чём задуматься Пожалуй, это было справедливо, и я не требовал доверия, но и сам не доверял никому. Я всегда был одиночкой, действовал для себя и по собственной инициативе. Армию можно было не принимать в расчет, равно как и школу тигра. То был мой выбор и моя ответственность за самого себя, не более того. Теперь же именно от меня, самого опытного бойца, зависела судьба всего отряда или даже всего Фейра. То, что годилось для Юхана Бродеги, не подходило Юхану последней надежды Ситхии. "Что ж, доверие за доверие", проговорил я, снимая перевязь с плеч. "Я не знаю лучшего способа показать это". Ранель улыбнулся и передал мне собственное оружие. Его меч имел клинок покороче моего, но почти вдвое шире. Вдоль лезвия шла тонкая вязь рунного письма. Этого наречия я едва умея читать по общим, не понимал, о чём и сказал. Чтобы увидеть свет, следует поместить его в тёмное место, привёл Ранель. Не знаю, кем и по какому поводу это было сказано, однако мне кажется, что девиз стоит оружие. Повертив новый меч в руке, я придаровался к его балансу и спрятал обратно в ножны. Посмотрим, меч вроде неплох. Битва покажет, чего он достоин. Лишь в том случае, если ты возьмёшь и то, что полагается носить владельцу этого меча. «Сказал ситхи, расстегивая доспехи. Я хотел было запротестовать, но так и застыл с открытым ртом. Ранель как минимум однажды солгал мне, когда говорил, что является сыном леди Гвендолин. Ранель была ее дочерью». Шрамы на брюхе Загзагеля воспалились и ныли так, что дьявол на мгновение почувствовал себя как в аду, в родимом чугунном котле. Но воспоминания тут же рассеялись, стоило ему задуматься о причинах столь нетипичного для обитателя преисподнего ощущения. «Да», — мрачно заключил он, — «рано чувствует приближение того оружия, которое ее нанесло. Значит, тот рыжий варвар с адамонитовым клинком где-то неподалеку». нападение вычислил згзагиль последует утром смертное полагает будто создание тьмы бессильны при свете дня что ж Их ждёт маленький сюрприз. Наводящий кошмар давно позаботились о том, чтобы в нужный момент солнце убралось с небосклона и тьма вступила в полную силу. Странное заклинание хранило память Рджака, и ещё более странным был его образ мышления, непонятный подчас даже порождением бездны. Поэтому, вообще говоря, Чёрный Лорд и мог править ими. Хотя обычно чёрная магия полностью подчинялась себе того, кто смеливался вступить в игру с нею, дьявол отбросил и эти мысли, сосредоточившись на текущей проблеме. Итак, в его распоряжении пятеро наводящих кошмар, которых следует держать при себе, чтобы они не натворили чего не следует. Несколько существ, вырванных из царства природы, пара духов земли и тех, что могут завалить даже дракона, и дюжина фей. которым он настолько задурил голову, что те теперь нападают на всех, кто к ним приближается. И, конечно, страж-призрак, почти бесполезный в бою, но незаменимый в разведке». Набросав мысли на план предстоящей схватки, Загзагель удостоверился, что даже в самом неудачном случае она будет резней, где пострадавшим окажется любой, кроме него самого. Джевал довольно хрюкнул и перешёл к колличным проблемам, связанным с режимом варваром. Закзагель решил покончить с наглым смертным без излишнего слова блудья и издевательств. Потом можно будет поглумиться над трупом, если хоть что-то останется. Джевал на короткое время погрузился в безмолвие эфирного плана и соргонял примилое заклинание, которое тут же и развесил над всей долиной. Ай-яй, теперь-то смертный, вынудивший его обратиться к неприкосновенному резерву энергии, поплатиться за все. Я проснулся, почувствовав у горла что-то холодное и острое. Пика, понял я, открыв глаза. «Ты можешь быть даже лучшим бойцом Арканмира!» – проследил Ситхи. «Но никому не позволено обращаться с молодой госпожой!» Прекратили крон. Раздался голос Ранель. «Убери оружие. Он ничего не сделал против моей воли». Лицо гвардейца исказилось. Его моральные устои, похоже, расходились с представлениями самой Ранель о чести и достоинстве. Подчиняясь приказу, он убрал пику, но наградил меня таким взглядом, что я понял – после боя надо опасаться удара в спину. Встав, я первым же делом облачился в подаренные доспехи и очень удивился – Раниль была чуть выше меня и значительно уже в плечах. Однако доспехи сидели так, словно ковались в расчёте на моё телосложение. Увидев мою недоумение, девушка лишь улыбнулась. "Это магия Ситхье". Тайну с Дымголосом произнесла она. Махнув рукой на их магию, я проделал обычную утреннюю разминку. Моё удивление только выросло, когда я обнаружил, что доспехи не только не сковывают движений, но даже помогают двигаться, улавливая как бы оттенки мыслей. Раныль также присоединилась к зарядке, примериваясь к моему мечу. Заняло это недолго времени, и вскоре мы уже затеили тренировочный бой. В какой-то момент я заметил, что все сидхи достали оружие и внимательно наблюдают за мной, мол, если я посмею нанести госпоже хоть царапину, они меня пристрелят без всякого приказа. Иронель еще говорила о доверии. Нет, решил я. В будущем никакого доверия и никаких философских изысканий. Буду держать себя так, как всякий наемник-профессионал, чуть в стороне и сконцентрировавшись на предстоящей битве. Ничего сверх того. Ещё до полудня мы приблизились к границе долины. Сидхи безшумно скользивший впереди, внезапно поднял руку. Все застыли. Я медленно, стараясь слиться с лесными тенями, достал из-за спины метательный топор. Сидхи отдвинул ветку и исчез в облаке белых разрядов. Раздался торжествующий визг, тут же перешедший в предсмертный вопль, когда я метнул топор в небольшое бескрылое создание. Гриф и гвардейцы в одном взмахе скосили зелёную стену зарослей, а стрелы лучников тут же миг ударили в открывшееся пространство, поражая остальных тварей в точности по худших на первую. «У меня даже сложилось впечатление, что сетки выпускали по три стрелы одновременно, с такой скоростью не обращались со своими луками. С мечом и кинжалом на готове я скользнул вперед. Гвардейцы двигались по бокам, а лучники держали на прицеле все открытое пространство. Несмотря на это, я чувствовал опасность, очень близкую». и неотвратимую, как смерть. Из полосы взрыхленной земли поднялся коричневый ком. В него моментально полетели стрелы, но бурое создание, напоминавшее теперь подушечку для булавок, даже не замечало этого. "Одох земли", прошептала колдунья. "Элементал. И как его можно убить?" поинтересовался я, понимая, что иного случая спросить его, может и не представится. разорвать на мелкие кусочки, заморозить и разбить, расплавить в вулкане или в огненном кольце. "Ну так давай, для этого магия и существует", мой профиль иллюзий покачала она головой. "Всё, что тут может помочь, относится скорее к силам хаоса. Извини". С довольным урчанием сзади вырос второй дух земли, отрезав таким образом путь к отступлению в рассыпную Скомандовал я, забыв о том, кто тут должен отдавать приказы. Затем тихо сказал Ивзянистке: "Придай им чужой облик. Вид какой-то твари, которой тут вовсе не должно быть". Она кивнула и принялась за дело. Почти сразу же духи земли стали похожи на громоздких и неуклюжих великанов, собранных из металлических и деревянных кусочков. "Голимы", прошептала Ронели. "Прекрасно лито". Дух земли, увидев возникшего из ниоткуда противника, бросился в атаку. Второй последовал его примеру, и двое исполинов, издавая глушительное рычание, сдавили друг друга в смертельных объятиях. Тем временем, Ронель подкинула ещё одну идею. Буквально несколько минут спустя вокруг неподвижных великанов была разложена целая гора сухих веток. Лита одним словом вызвала искру, и духи земли оказались в самом центре неистового костра. Полночь прогремел чей-то голос. Небосвод тотчас же стал угольно-черным, без малейших признаков солнца, луны или звезд. В мертвенно-бледном сиянии появились пять размытых силуэтов. Похожие на полуматериальные куски сумрака, они злобно сверкали белыми глазами. Туманные конечности оканчивались изогнутыми когтями длиной в ладонь. Позади этой пятерки, на месте неведомо куда пропавшего костра, возникли клубы едкого багрового дыма, из которых вышла огромная фигура дьявола. На его раздувшемся брюхе выделялся крестообразный шрам – Загзагиль. «Ну, варвар, как насчет поедитка?» – издевательским тоном осведомился он. «Кишка тонка или язык отсох от страха?» Из темноты ударили стрелы Сидхи, не поворачиваясь. Дьявол издал цокающий звук, и столбы пурпурного пламени поглотили всех лучников, не дав им даже закричать. Сверхчеловеческим усилием обуздав ярость, я заставил её превратиться в силу. Вынимая меч, я шагнул вперёд. Пять туманных фигур двинулись ко мне. "Я вижу лорда Сидхи", прогудел Загзагель. «Эон, конечно же, встретится со своей смертью, но где ты, варвар с адамонитовым мечом? Я чувствую тебя. Выходи!» «Нет, Ранель, не надо!» Дочь Ситхи, одетая как простой воин, выскользнула из темноты на освещенный дьявольским огнем участок, а адамонитовый клинок мерцал в ее руках. Я вынужден был вынужден отвернуться, ибо один из размытых монстров оказался рядом со мной. Нефриловый клинок свиснул в воздухе и рассёк тень надвое. Это и была тень, а что тени до моих ударов? Тень, зато оснащённая настоящими когтями. Удар пришёлся в доспех и отбросил меня на несколько шагов назад. Я снова нанёс удар и снова поразил лишь воздух. Какой отец и мир я должен справиться с этой ожившей тьмой? Чтобы увидеть свет, следует поместить его в тюбное место. Надпись на клинке вспыхнуло ярче солнце. Тени отступили назад, ослеплённые волшебным светом. Ободрённый, я всадил меч прямо меж глаз врага и ощутил сопротивление. Двумя мгновениями позже я перепровил в небытие все пророчие куски жившей тьмы и рванулся к закзагелю. Дьявол всё никак не мог достать своими толстыми лапами увёртливую ронель, которая раз за разом колола его кончика меча, словно в руках у неё была шпага и неранде, хотя, по правде говоря, этот клинок и походил-то больше на шпагу, чем на широкий меч, какими пользовались у нас в Готландии. прыжок и я обрушил удар на шею Закзагеля огонь обжёг правую руку нот бросил меня не он а вопль раниного дьявола тут же акустический удар отши вырудол Иранель обман ревел Закзагель меня предали я крамлик рос яжабеям зараз сухвали драм Последняя часть его терады явно представляла собой заклинание, чёрное поле, которое начало сгущаться над дьяволом. Не то чтобы я обладал магическими способностями, но такую мощь ощущали даже мои органы чувств. Тут раздался голос колдуньи. Эрин зуммарвел Идиан. В центр чёрного облака ударил луч яркого света. Вообще-то в поединке мага в обычным бойцам делать нечего. Однако я каким-то образом чуял, что с дьяволом простой колдун не тягаться. Следовательно, исход всей битвы, как и в большинстве схваток, должен был решить меч. Мой меч или меч Ранель. Так что я поднялся на ноги, и, не обращая внимания на боль, снова атаковал. Рубанув в зигзагеле со спины, тем временем Ранель зашла сбоку и примерившись, всадила клинок в подкрылье. Это было ошибкой. Лапа дьявола опустилась, поймав её руку в железный захват. Я нанёс удар снизу, однако Зигзагель, уже не обращая внимания на боль, схватил пленницу и поднёс к своим пылающим глазам. Дочь Сидхи. Прошепел он: "Ая, я знаю запах этой крови. Ты дочь повелителей, дочь героев прошлых веков. Я мог бы подарить тебе жизнь, однако для этого ты сперва должна позвать своих родителей. Зови, они тебя услышат, а ты замри". Бросило он мне, и я застыл на месте, не в силах даже шевельнуть пальцем. Странно, чего добивается дьявол? Меня и остальных он легко может убить. Значит, ставка тут повыше, чем жизнь бродяги варвара. Лицо Роны исказилось. Ты хочешь, чтобы моя мать открыла силы Чёрного лорда пусть в земле Фаэра, выкрикнула она. Не бывать этому. А если подумать. Закзагель почти нежно обнял лапой её плечи, положив вторую на Талию, одно движение, и распятая между его когтями Роныль застонала от невыносимой боли. У меня вздулись жилы на висках. Кровь молотом застучала в голове. Все силы, всю ярость и ненависть я направил на борьбу со сковавшей меня невидимой цепью, и цепи распались. В тот же миг я взлетел вверх, по спине дьявола вцепившись левой рукой в кожистое крыло, и вбил меч по рукоять в точности под лопатку. По крайней мере, у человека это место называется именно так. Згзагели издал предсмертный рёв, а я, вырвав из его тела адамантитовый меч, с размаху рубанул по приплюснутой голове. Дьявол рухнул, сделав кувырок, вновь вскочил на ноги и приготовился ударить ещё. От донка дожды в этом больше не было. От загзагеля, как и в прошлый раз, остался лишь столб тяжёлого чёрного дыма и приморская вонь, распространившаяся по поляне. В том месте, куда упало силодьяволо, лежала Ранель. Я бросился к ней. И содрогнулся. В предсмертной агонии извизагель всё-таки успел двинуть лапами, и его неимоверной силы хватило, чтобы нанести девушке ужасные раны. Он почти разорвал её надвое. Не знаю, могли ли жрецы-целители сделать что-то в такой ситуации. Я не мог. Ажирисов поблизости не было. Встав на колени перед умирающей, я попытался вспомнить все молитвы, какие я знал, но и мир не покровительствоит целителям, да и какой из меня лекарь. Я лишь надеялся, что раны ль не пришлось долго терпеть мучения. Два выживших гвардейца Сидхи видели всё. Они неспешно возникли позади меня, как раз в тот момент, когда я закрывал её глаза. Надо сделать насилки, тихо сказал один из них. Мы похороним остальных здесь, но тело Роныль следует доставить Лидии. Тогда сделайте это, кивнул я, пытаясь проглотить застрявший в горле комок. Я не покину её, не сейчас. А вытерев адамантовый клинок, я аккуратно вложил его в ножны, тоже сделал и с мифриловым. Оба меча я подвесил за спину и так сидел у Телорыныль до тех пор, пока сидхи не вернулись с изготовленными из пик погибших гвардейцев в носилках. Похороны проходили на следующий день после нашего возвращения в Гейтвуд. Все речи, возвышенные и печальные, торжественные и прочувствованные, скорбные и гордые, произносились на диалекте Ситхии, которого я всё равно почти не понимал. Могилу Ранели уже собирались покрыть специальным волшебным дюрном, на котором вскоре вырастет настоящий цветочный ковёр. И тут я молча прошел сквозь ряды ситхи, на ходу отцепляя ножны с адамонитовым клинком и бережно положил драгоценное оружие рядом с ней. «Ты погибла с мечом в руках», – тихо промолвил я, – «и не должна уходить в иной мир без него. Я отдал бы жизнь за тебя, и не раз, если бы это понадобилось. Прости, что не смогу беречь тебя. Здесь следовало бы лежать мне». Я в последний раз посмотрел на Рису Ранель и пошёл прочь. Ситхи расступились передо мной, обмениваясь какими-то замечаниями. Я не слышал их, да и не видел. Перед моими глазами была лишь она, такая, какой я видел её в последнюю ночь. Загзагель. Красное зеркало молчало. Загзагель. На сей раз в голосе Чёрного Лорда звучали нотки, обычно обеспечивавшие их адресату медленную и мучительную смерть. И то при самом благоприятном исходе кристалл вызова оставался тёмным. "Закзагель, поглоти тебя бездна. Куда ты запропастился, жирное ублюдок?" Эта тирада также была проигнорирована, хотя Толмор Джака мог бы поднять из гробов сразу тысячу мертвецов. Раздраженно встав с трона, властитель взял с полки покрытый лаком череп дьявола, служивший ему для разного рода экспериментов, и направил свою силу на поиск беглеца. Однако его мысль, пронзающая сферы одну за другой, натыкалась лишь на ледяное, безмолвие и черную пустоту. Не привыкший к неудачам черный лорд усилил натиск, докопавшись аж до преисподней. И здесь он нашел того, кого искал. Значительно сбавивший в весе Загзагель был распят на медленно вращавшемся колесе. На тусклой багровой коже зияли свежие раны, из которых капля за каплей сочилась бесцветная жидкость. «Что это значит, ты, отродия гиены и вислоухого хряка?» Глаза дьявола обратились к призрачной фигуре Рджака. «Все приходящее!» Пробормотал он «Всему есть предел, всякий долг должен быть оплачен, всякая битва имеет своего побежденного, всегда есть тот, кто обречен следовать этому правилу, везде будут те, кто не сможет избежать его выполнения». Пробормотав испепеляющее проклятие, властитель вернул свой разум обратно в Арканмир. «Загзагель распятый на колесе судьбы». Ни разу за свою долгую жизнь Чёрный Лорд не видел подобного и, по чести говоря, вовсе не стремился увидеть, что всё это должно было означать во имя Бездны, что происходит с этим ублюдком, который уже однажды вынужден был покинуть Арканмир, получив шрам поперёк брюха. И как понять его новые раны? Конечно, оружие из мифрила или тому подобное могло бы сделать такое. Но почему тогда Загзагель не пустил в ход свои чары? Он же одним словом мог взорвать гору, осушить реку или поднять армаду теней. Этой мощи могло противостоять разве что персональное вмешательство одного из властителей. Но ведь этого не произошло. Волны разошлись бы далеко, и Рджак сам бы вмешался. Лес наконец-то закончился. С вздохом облегчения я вышел из-под прикрытия зелёных стен. Передо мной была Соколиная равнина, названная так по видневшемуся далеко на востоке острому пику Соколиного гнезда. Я снова был в Готландии, в моей родной стране. Правда, эти края мне ранее не доводилось посещать, но разве это имело значение? Здесь я был дома, тогда как в лесах Фейра меня в пленеу правда насчитали чужаком. Нет, я вовсе не был в обиде на Сидхи. Как я мог таить обиду на народ, из которого происходил Ранель? Разве я посмел бы осуждать Сидхи за гордыню и высокомерие, когда дочь лесного племени фактически пожертвовала собою, спасая жизнь бродяге-варвару? Однако дом Родной дом, которого у меня никогда не было, действительно нельзя же считать домом улицы из задних дворы Данцага, Куфштейна или Девинтора. Весь Готланд теперь был им для меня. Раньше слово родина звучало в моих ушах простым сочетанием звуков, однако теперь я начала осознавать его мощь. Ради родной земли Раниль пожертвовала жизнью, не имея при этом никакой гарантии, что жертва эта будет хоть что-то значить. Хватит сказала та, вторая часть моего разума. Она же сказала: "Живи и будь счастлив. Ты должен исполнить эту просьбу, а значит, смириться с тем, что произошло. Прими это как нечто неизбежное, что ждёт каждого из живущих на свете. Не пытайся все мысли сводить к одному и тому же. Не пытайся. Да я и думать-то ни о чём больше не могу. Этого не должно было произойти". Но произошло, даже властителя не изменить уже свершившегося. Так что для тебя же лучше, если ты отвернёшься от прошлого и будешь жить настоящим и будущим, как и подобает. Эти слова диктовал здравый смысл. Но и я это уже неоднократно видел. здравый смысл ничего не решает. Он может дать дельный совет, но вполне может и подвести в критическую минуту. Поэтому я последовал дельному совету лишь частично. Сцепив зубы, я загнал все воспоминания о Фейре и Ранель в дальний уголок разума, освободив остальное пространство. Эти воспоминания я накрепко запер тем же самым ключом, какой использовал после ухода из Школы Тигра. Теперь они не могли прийти ко мне сами, однако я ук выzbть их простой просьбой в любой момент пусть эти образы причиняют боль пусть они разрывают мое сердце и душу они мои они часть моего прошлого часть меня самого и я не отрекусь от них пускай хоть все боги арканмира будут на этом настаивать Не думал я, что смогу заснуть в ночь после похорон. Однако то ли усталость взяла свое, то ли сработал рефлекс бойца-ветерана. Спать при любой возможности, ибо другой может не представиться. В общем, я увидел сон. И, конечно, в том сне была она. «Кое в чем ты ошибся, Йохан», – произнесла Ранель с улыбкой. «Это мне не понадобится». Она вытянула руки, и в них возник меч. Этот мир не использует оружия. Я в нём не нуждаюсь. Священники ещё твердили, будто сидхи никак не могут попасть в рай, мол у них нет бессмертной души. Больше слушай их, рассмеялась Ранель. Каждое живое существо обладает душой, а каждая душа выбирает свою дальнейшую дорогу сама. Сытки порождены лесом, и в посмертии мы возвращаемся в леса. Когда будешь идти по лесу, вспомни обо мне и никогда не причиняй вреда тем, кто не заслуживает этого. Я к ивну. Она ведь знала, что я исполню любую её просьбу. Прощай, Йохан. Живи и будь счастлив. Родныль нежно коснулась губами моего лба и медленно растворилась в хороводе трав и цветов. Я проснулся с мыслью о том, что земли Фейра, на диалекте сидкие Фейра, навевают подчас очень странные сны, сны, которые так похожи на реальность. Мысль оборвалась на половине фразы. Я окоменил, уставившись на лежащий под моим плащом меч. Узкий Легкий меч с полночно-синим, адоманитовым клинком.